Глава 60. Масид, хамит и Дарий шли впереди, за ними Эмре. За его спиной бежала дюжина мужчин и женщин, солдат Аль-Афа Хадар, воинство безлунной ночи. Все они одеты были неприметно, в тюрбаны, куфии и одежды цвета мокрой земли. Пока все шло по плану. Они покинули Шарахай на закате и пошли по пересохшему руслу Хадды тем же путём, которым Эмре много лет назад прошёл с Чедой. Неподалёку от цветущих садов они остановились. Эмре вгляделся в горизонт, высматривая лошадей или людей среди дюн. Потянул носом, надеясь, что хоть запах скажет ему, где Чеда и Девы. Масид согласился не кидаться в атаку, если Девы найдут их, но не стал обещать, что Чеда не пострадает. Когда дело касается боя, такие обещания, что мёртвому при парке. Они миновали цветущие сады и прошли ещё четверть лиги. Масид замедлил шаг, высматривая что-то на правом берегу. Зачем-то оглядел несколько больших блестящих камней, глубоко сидящих в земле. Ощупал один из них и поманил отряд. пожись Он распластался в пыли, скользнул под невысокий берег и исчез без следа в норе. которую Эмре даже не заметил. Следующим пошел Хамид, за ним Эмре. Он едва смог протиснуться в узкую нору, кристаллы, торчащие из стен и потолка, норовили оцарапать, ударить по затылку. Сперва он не слышал ничего, кроме дыхания своего и товарищей. Но вот, нора расширилась, откуда-то донеслось журчание воды. Ещё через несколько шагов он смог встать на колени, а в конце концов и вовсе выпрямиться. Хамид, добравшийся быстрее, уже зажёг три факела. Раздал Масиду и Дарию. Огненные блики заплясали, преломляясь в белых кристаллах, покрывающих стены и потолок пещеры. Будто воинство попало в заколдованный самоцвет из сказки про мстительного Эрека. Масид повёл их по коридору в сторону цветущих полей. Дорога изгибалась, сужалась и расширялась. Кое-где приходилось двигаться боком, кое-где снова ползти на животе. Дважды Масид терял направление, на перекрёстках проверял порой каждый коридор, прежде чем выбрать правильный путь. Приходилось возвращаться, но кристаллы кончились, и они вышли в широкий туннель, пробитый в камне явно человеческой рукой. На первом перекрёстке они остановились, и Масид вынул из ножен один из двух своих шамширов. «Это дворец Кулашана», — тихо сказал он. «Мы не знаем, есть ли тут серебряные копья или девы. Будьте осторожны, двигайтесь тихо. В случае чего, зовите на помощь». Они разбились на три группы. Эмре пошёл с Хамидом и Дарием в левый проход. С ними вызвался Геран, крепкий боец вдвое старше Эмре. и женщина по имени Сабель. На следующем перекрёстке они свернули в арку и попали в комнатку, посреди которой стоял гранитный саркофаг. На крышке выгравировано было имя Иеса Кулашан Ава. Дочь, внучка или дальняя родственница. Вдоль стен стояли мраморные бюсты и статуя. Все изображали одну и ту же женщину в разные годы жизни. Красавицу с пухлыми губами – и высокомерным изгибом бровей. Прожила она долгую жизнь. Последний бюст изображал её старухой. В комнатке были и другие украшения. Картина с летящим орлом, лошадь из слоновой кости. На шее статуи висел изящный изумрудный медальон на золотой цепочке. Хамит сорвал его и сунул под рубашку. «Ей больше не пригодится», — сказал он Эмре, выходя в следующую дверь. Они прошли через несколько таких комнат-склепов, принадлежавших близким Кулашана. Многие гордо носили его имя – Кулашан-Ава. Но встречались там и другие имена – Джалил-Ава, Мухсин-Ава, Латиф-Ала. Его внучки-внуки – дальняя родня. Кулашан прожил больше четырех сотен лет. Конечно, его семья в Шарахае была велика. Наконец... Они пришли к склепу без украшений. Лишь одинокий саркофаг стоял посреди тёмной холодной комнаты. На крышке его, в отличие от других саркофагов, вырезаны были незнакомые символы. "Печати, наверное", сказал имры тьму, чтобы отгонять кого-то. "Нет", уверенно ответил Хамид, "чтобы удерживать кое-кого внутри". Он вышел из склепа и свистнул три раза. Через пару мгновений раздались ответные свистки. Они нашли, что искали. Гробницу Хамзакиира. Имени на саркофаге не было, Эмре не слишком разбирался в древней письменности, но знаки выглядели скорее как титул, чем как имя. Он коснулся крышки. «И всё это для того, чтобы поговорить с мертвецом». Хамид бросил на него взгляд из-под полуприкрытых век и усмехнулся. Сперва Эмре не понял, что смешного, но на ум пришли последние слова Хамида. «Печати не для того, чтобы отгонять, чтобы удерживать». «Чтобы удерживать Хамзакиира». Боги-свидетели, они хотели не говорить с Хамзакииром, они пришли его освободить. Вошли бойцы во главе с Масидом, достали ломики. Эмре последовал их примеру, но стоило им начать поднимать крышку — как послышалось странное шипение. Вбежал Дарий. «Кто-то идёт!» – доложил он. Масид закряхтел, приподнимая крышку. «Сколько их?» «Дюжина, может, больше». «Возьми шестерых, разлей масло на перекрёстке, установи ловушки. Когда они зайдут, подожги масло». «Берегите силы, вступайте в бой только если подойдут близко». Дарий кивнул и исчез со своим отрядом. У гроба остались четверо. Масид, Хамид, Эмре и Геран. Они смогли, наконец, сдвинуть крышку. Внутри показался белый саван. Масид стянул его, обнажая лицо высохшего, как мумия мужчины. Выглядел тот так, словно пролежал здесь тысячу лет, но боги не позволили ему даже сгнить. Щеки у него были такие впалые, что непонятно, где кончалась челюсть и начинались зубы. Ввалившиеся глаза выглядели как виноградины. Вдалеке раздался крик, но Масид, не обращая внимания, вынул из складок тауба алый от крови камень и попытался вложить его в приоткрытый беззубый рот хамзаки Ира. Однако раздвинуть челюсти не получилось. «Открой ему рот», — бросил он Эмре. Эмре схватился за челюсти мумии, пытаясь раскрыть их шире. По коридору загрохотали сапоги. Зазвенели кольчуги и щиты, будто дюжины серебряных копий бежали на врага. Порыв ветра пронёсся мимо, затрепетало пламя факелов, и снова издалека донеслись крики боли. «Быстрее!» — рявкнул Масит, кивнув на мумию. Эмре старался, но раскрыть челюсть покойника оказалось тяжелее, чем он думал. К тому же он боялся порвать мышцы. Как Хамзакиер будет говорить с нерабочей челюстью? Тогда магия камня кажется бесполезна. Масид ждал, прижав кроваво-красный камень к зубам мумии. Наконец, челюсть с хрустом раскрылась, и камень, стукнув, упал в глотку. Ничего не произошло. Где-то в конце коридора сталь ударила о сталь. Кто-то в ужасе крикнул «Кулашан!», но крик тут же оборвался. Хамзекиер не подавал признаков жизни. мрэ приоткрыл его челюсть шире и втолкнул камень поглубже. Глотка конвульсивно дёрнулась. Масид немедленно склонился над саркофагом и принялся массировать горло мумии. Хамзекиир сглатывал снова и снова, но камень, видно, застрял. «Поднимите его!» — велел Масид и потянул мумию из саркофага. Эмрей и Хамид бросились помогать. Геран встал с мечом у входа на случай, если прорвутся серебряные копья. Однако не успел он выглянуть в коридор, как шипастое яблоко булавы пробило ему затылок. Геран рухнул, из раны потекла кровь. Мгновение спустя в комнату шагнул незнакомый Эмре-человек. Он был высок и величественен. Борода и усы свисали ему на грудь, прямо на сияющую кольчугу с гербом в виде раскрывшего хвост павлина. На голове сиял конический стальной шлем. «Как вы осмелились!» – прохрипел мужчина. «Как вы посмели ступить в эти священные залы?» «Заберите его!» — рявкнул Масид, обернувшись и на ходу вытаскивая из ножен сабли. Он ринулся на Кулашана в вихре ударов, но тот отбил все могильщицей, своей булавой, и маленьким черным щитом с золотыми полумесяцами. Ему пришлось отступить под натиском Масида, но ненадолго. Он заблокировал еще два удара и пошел в атаку, зажимая Масида в угол. «Думаешь, что можешь вот так ворваться в мой дом и забрать моего сына?» Эмре и Хамид достали одеревеневшее тело Хамзакиира из саркофага. Единственное, что выдавало в нем живого — мотающаяся голова. Среди звона клинков Эмре различил слабое сиплое дыхание. Полутруп пытался поднять голову, пытался заговорить. Эмре вопросительно глянул на Хамида, тот только пожал плечами. «Что?» Эмре наклонился к Хамзакииру. «Я не слышу!» Тот снова прошептал что-то невнятное. «Громче!» Хамзакиир потянулся к нему и громко выдохнул одно долгое слово. «Кровь!» У Эмре по спине побежали мурашки. «Выносим его!» скомандовал Хамид. Но стоило им дотащить Хамзекиира до двери, как кулашан изо всех сил пнул Масида в грудь и бросился к ним. Зарычав, хамит вытолкнул мР в коридор и шамширом успел заблокировать грозную булаву. «Кровь!» – прохрипел Хамзекиир. «Нужна кровь!» Эмре кое-как поставил его на ноги. «Сперва выберемся и найдем тебе кровь!» Он сунулся было направо, но наткнулся на стену пламени. Ловушка Дарья сработала. На другой стороне огня ждали серебряные копья. Те, кто успел прорваться, сражались с людьми Масида. В склепе Кулашан с щитом отшвырнул Хамида на пол и обрушил булаву на его плечо. Хамид взвыл от боли, меч выпал из повисшей руки. Масид напал снова но король был слишком быстр. Ни один удар не достиг цели. Хамзакиер закашлялся. «Мы отсюда не выйдем», – просипел он, – «если не напоишь своей кровью». «Как?» Вместо ответа Хамзекиир стиснул его запястье тощими, как ветки, пальцами. Эмрей огляделся. Долго им не протянуть, Масид явно слабел. Пламя, сдерживавшее серебряные копья, гасло. «Ещё немного, и воинство задавит числом». Хамзакиир дрожал, будто сейчас умрёт. Что значит немного крови, когда такое творится вокруг? МР вытянул руку. Хамзакиир вонзил ноготь в его запястье и припал ртом к ране. МР стиснул зубы, терпя пронзившую руку боль. Мороз пробежал по коже от ушей до кончиков пальцев. МР чувствовал, как жизнь утекает из него и вскрикнул. Больше от страха стать пищей для Хамзакиера, чем от боли. Он не понимал, сколько времени прошло. Жажда мага казалась бесконечной, мир вокруг начал уплывать, звуки битвы и крики уплывали вместе с ним. В ушах поднимался высокий тонкий писк. Померк свет факелов. Эмре перестал осознавать, кто он и где. Казалось, что он лежит на плоту, плывущем по полноводной Хадди и рядом Чеда. Они и правда когда-то сплавлялись вот так, несколько лет назад. он неделями откладывал деньги и, когда пришли дожди, пригласил Чеду. Они устроили пикник на плоту, смеялись, а потом Каимирская торговая баржа дотащила их вверх по течению обратно в город. В глубине души он понимал, конечно, что никакой реки нет, что он в катакомбах короля-странника и сейчас умрет, потому что Хамзакиир не остановится. А если даже выживет, Масид явно долго не продержится, его движения становились всё медленнее, он едва отбивал атаки Кулашана. Вдруг, слева, мимо него метнулась быстрая ловкая тень, женщина с чёрной саблей. Кулашан отразил её первый удар, но она изо всех сил отпихнула его от Масида и что-то швырнула в короля. Цветок Адишары. Кулашан отбил его щитом, но бледная золотистая пыльца осыпала его, и он согнулся от мучительного долгого кашля. Хамзекиир отпустил руку Эмре и зашёлся булькающим лающим смехом, как пёс, подыхающий в какой-то богами забытой дыре. Кровь окрасила его рот, его зубы, потекла по подбородку. Кровь Эмре. Хамзекиир выпрямился, пошатываясь то ли от слабости, то ли от смеха, и оглядел комнату. Его голос стих, Но остался далёкий раскатистый грохот, стон земли. Будто нечто давно забытое пробуждалось в глубине. С потолка полетела пыль, трещины потянулись по камню. Кулашан, кашляя, вновь атаковал Масида и Стальную Деву. Теперь Эмре понял, что это должно быть Чеда. Бойцы воинства, хлынувшие в склеп, отступили под ударами могильщицы. Кулашан рвался за ними наружу. Эмре все еще трясло от холода, но он кое-как поднялся на ноги, прижимаясь к вибрирующей от далеких раскатов стене. Чеда, пробегавшая мимо, заметила его и остановилась. «Выбирайся отсюда!» Донеслось из-под ее покрывала. «Скоро придет еще больше серебряных копий и деж!» С этими словами она вновь погналась за Кулашаном. Масид выбрался из склепа, таща Хамида. Тот шёл уверенно, но левая рука его повисла, окровавленная. Масид свистнул, и пятеро оставшихся бойцов слаженно отступили от огня и серебряных копий. Грохот нарастал. мрэ бросился в склеп, схватил факел и дрожа бросился за ними. Они вышли на перекрёсток трёх туннелей. Где-то впереди кашлял король, и шаги Чеды эхом разносились по пещере. Вновь застонала земля, камни посыпались сверху с таким звуком, словно небо падало на землю. Пыль засыпала факел, но не погасила его. Откашлившись и протерев глаза, Эмре увидел, что перекресток завалило. Осталась лишь щель, в которую с трудом мог протиснуться взрослый мужчина. Но вела она в противоположную сторону от коридора, куда бежала Чеда. Эмре упал на живот, надеясь найти хоть малейшую дыру, которую можно было бы расширить и пойти за Чедой, помочь ей. Но камни лежали плотно. «Оставь её!» — Масид потянул его за рукав. Эмре знал, что он прав, знал, что не сможет помочь Чеде. Но от этого было горько. Чеда снова спасла его, как всегда. Он так хотел отплатить ей, сравнять счёт. Теперь это стало невозможно, потому что он кивнул Масиду и принялся проталкивать бойцов через единственную щель. Когда все выбрались, наконец, Дарий швырнул в завал горшок лампового масла. Эмре бросил туда же факел, и камни занялись пламенем. Гореть им было недолго, скоро копья и девы выйдут на их след, но достаточно, чтобы выиграть немного времени. Развернувшись, Они побежали к кристальным пещерам и дальше в пустыню.